Сильным акцентом приказал пожилой милиционер. Ну, обычные весёлые, рассмеялся Миков в такой же форме, как и вы. Давайте я вам их лучше нарисую. Боже ж, недоверчиво спросил милиционер казахов. Он может, заржал один в штацком и протянул пожилому казаху Микин диплом чемпиона и грамоту художественной выставки. Он на нас всё может. Ты, Кенжентаи Нартаевич, не гляди, что он не сырше налетний. У него мотавило, как у твоего ишака, ежели бы мы его в тамбуре от какой-то посекухи не оттащили, он бы, наверное, сквойс как шашлык на шампур натянул. Тут тебе второй труп. Тфу, шайтан, сплюнул пожилой казах.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 «А Кеннаузен Сегейн!» «Пошуруйте у проводников, может, какой-нибудь мешковина найдется!» «А ты рисуй, рисуй, сынок, не смотри туда!» Мико сел рядом с ним, поджал ноги, чтобы не касаться подошвами липкого от Юрины крови пола, и стал рисовать по памяти. Спустя минут десять пожилой милиционер ткнул пальцем в один митин рисунок и уверенно сказал «Равильший Ахметов, сын свиньи и собаки». Так же убежденно потыкал во второй рисунок. «А это епи мать». «Извиняюсь, шайтан попутал, краснок». Только кличка забыл. «Ой, бай, ясно, как живые!»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 Может быть, отец когда-нибудь их читал Мики. Но тогда почему зелёные, кто за жёлтые и синие? Бред какой-то. И Юру этого хромого, тощенького, нелепого, с постыдным нечистыми и болезненными отклонениями, которые иначе чем ругательством и не выразишь,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 и хотя вы со стороны на ходу посигаете новые чужие жизни этот человек за восемь пометельных суток вагонного бытия становится тебе дорог, корой даже не заменим особенно если в этом временном мире он был для тебя единственным другом, нянькой и беспредельно доверял тебе щепся на ухо то, чем может быть никогда не признался бы никому из посторонних. В полночи прочёсывали спящий вагон. Нику взяли с собой для досконального опознания.